Издательство Эксмо. Тони Бранта. Смерть на фуникулёре. Маме и папе. Часть 1 Любляна. Глава 1 На левом берегу Любляницы, рядом с Трёхмостовьем, молодая женщина намеревалась сделать снимок утки. Вырисовывалась неплохая тональная перспектива. Коричневое оперение птицы, за ним дымчато-синяя река, а ещё дальше — «Белый снег». Мисс Вероника Бёрч выбрала ракурс крайне удачный. Ради него пришлось почти лечь, благо никто не видел. Настроила фокус. Утка будто смиренно ожидала щелчка камеры. «Отлично», — прошептала Вероника. «Осталось дождаться, пока эскадра на заднем плане исчезнет прогулочный кораблик. Тогда будет то, что надо». И вот только речная поверхность успокоилась от последних волн, В объектив влезла чья-то тень. Вероника Берч выругалась, опустила фотоаппарат и ощутила дрожь, мгновенно охватившую все тело как в прошлый вечер, а ведь она уже пришла в себя, поверив, что смогла скрыться от преследователя. К ней направлялся рослый мужчина лет 20-40 в натянутой до густых бровей шапки, весь в черном и на первый взгляд грязном словом бандит бандитам. Он вынул руки из карманов и что-то крикнул. Вероника кинулась удирать через площадь мимо церкви францисканцев за угол по узкой мощной улочке. Она услышала сдавленный крик позади. Кажется, здоровяк упал. Слава тебе, Господи! Но пробежав еще ярдов двадцать, девушка, поскользнувшись, уже сама выделывала немыслимые балетные фигуры на заледенелой брусчатке. Затем грохнулась и на животе с визгом докатилась до крыльца аптеки. Не оборачиваясь, не выпуская камеры из рук, она подскочила, дернула дверь. Аптека, слава богу, была открыта. Оказавшись внутри, Вероника перевела дух. Преследователь остановился поодаль. Девушка видела его через витринное окно. Он прислонился спиной к стене дома, руки сунул обратно в карманы, а его немигающие глаза продолжали следить за ней. Точнее, за ее новенькой камерой. Кажется, она поняла это раньше из его выкриков и жестов. Что теперь делать? Камеру она нипочем не отдаст. Эту редкую модель из Японии она ждала целых пять месяцев. На мгновение Вероника пришла в неописуемый ужас. Ведь ей не встретилось ни души, пока она спасалась от бандита. А если бы аптека не работала? Ко второму дню своего пребывания в Югославии Вероника Бёрч успела привыкнуть к некоторым из местных причуд хотя все еще не могла разобраться в рабочих часах, магазинов и ресторанов. Казалось, эти часы менялись на ходу ежедневно. Так что же делать? Лицо ожидающего за окном мужчины выглядело злобным. Представить его улыбающимся было непростой задачей даже для мисс Бёрч, а ведь она писательница, успевшая завоевать любовь читателей по обе стороны Атлантики. Навряд ли этот мужчина гнался за ней, чтобы получить автограф. Она была наслышана о славянской красоте. Но это касалось женщин, которых она так и не успела пока рассмотреть. А вот про местных мужчин Вероника ничего не слышала. Ее привез сюда поезд, следовавший из Парижа, потому первыми югославами, с которыми ей довелось повстречаться, были таможенники. Такого нипочем не забудешь. Ночью ее разбудил громкий стук в дверь купе и лай собак. Паспорт. Бывалая путешественница, Вероника, казалось, знала слово «паспорт» на всех языках мира. Американский. Бросил один из офицеров, светя фонариком, и передал документ напарнику. Мисс Бёрч попросили выйти в коридор. Её купе первого класса обыскали вдоль и поперёк. Рылись в вещах, перелистывали книги, обследовали даже туалетные принадлежности. Но настоящий шок она испытала, когда один из пограничников выдавил половину ее зубной пасты прямо на пол. Что она могла провозить в этом тюбике? Бриллианты. Ее трижды спрашивали, сколько наличных денег она везет. Трижды сверили ее показания с заполненной декларацией. Вероника была уверена, что найди они хоть один лишний цент, запрятанный в нижнем белье. Ее без лишних разговоров сняли бы с поезда, и посадили в тюрьму для особо опасных преступников. В аптеке она достала зеркальце. «Дорогая, ну и вид у тебя». И хотя в отражении была все та же 32-летняя Вероника со строгими правильными чертами и прозрачной бледностью кожи, мисс Бёрч недовольно покачала головой. Ее волосы жаркого каштанового цвета растрепались и казались в ту минуту совсем тусклыми, словно перенесенный ужас отразился и на них. Жалко было новое пальто из верблюжьей шерсти. Оно не очень теплое для зимы, но так хорошо сидело. И вообще. Так что же делать? Звать полицию? Приедут еще двое. Еще злее, чем этот тип. Веронику отвлекла монотонная речь за спиной. Она вспомнила, где находится, и обернулась. Здесь было немноголюдно. Двое молодых людей и продавщица. Один юноша, он был в очках рассматривал витрину. Другой, повыше ростом, с кудрявой головой, стоял против женщины за прилавком. Кажется, он пытался с ней спорить. Его голос звучал тихо, просительно, будто он говорил что-то постыдное. Тем не менее, от Вероники не скрылся его чистый британский выговор, несомненно, удививший и обрадовавший девушку. «Но послушайте, я нуждаюсь в этом снадобье. Вы обязаны продать его мне. Этот рецепт должен иметь силу во всех цивилизованных странах. Худая сухонькая женщина стояла прямо как австрийский штык и на все просьбы твердила одно и то же. У доктора не югославская фамилия. Вероника кивнула сама себе. Первая вылазка за границу, вот бедняга. Кудрявый юноша сказал чуть громче, «Я не понимаю. Пожалуйста, говорите по-английски». «Извините», — обратилась к нему американка. «Ее голос». Вспугнул британца, словно воришку. «Эта леди объясняет вам, что вы должны сходить к местному лекарю и заплатить ему, чтобы он выписал вам рецепт». «Да-да!» Продавщица довольно тыкала пальцем в сторону мисс Бёрч. Молодой человек с отвисшей челюстью долго смотрел на Веронику. На вид ему было лет двадцать. Русые волосы торчали над округлым добрым лицом и тревожными мечущимися глазами. «Почти наверняка из хорошей британской семьи», «Чувствуется воспитание?» Придя в себя, он закрыл рот и весьма неуверенно, но обиженно заявил «Но так не должно быть!» «Чужая страна, чужие законы!» «Меня вообще, если вас это утешит, с момента прибытия преследует один человек, весьма похожий на головореза!» Дружелюбно поделилась Вероника. «Кажется, он хочет отобрать мою камеру?» Глаза юноши, беспокойные и без того, застыли в недоумении. «Нет!» Он слишком не уверен в себе. А ведь мисс Бёрч надеялась, что сможет ненадолго обзавестись компанией в его лице. И, возможно, это отбило бы у ожидавшего её негодяя мысли о разных глупостях. Но, похоже, парень сам нуждался в опеке. Вероника махнула рукой. «Не обращайте внимания. Может, я смогу вам помочь? У меня целая аптечка всего на свете, правда, в отеле. Везде с ней езжу и бед не знаю. Что вам требуется?» Молодой человек нахмурился. «Позвольте». Мисс Бёрч потянулась к его руке, нервно сжимавшей листок с рецептом. «Не стоит». Рука с листком нырнула в карман пальто. «У меня болит зуб». «В таком случае я могла бы дать вам обезболивающие. Или, если боль не сильная, могу посоветовать растворы соды и соли. Наверняка в вашем отеле найдется...» «Молодой человек выскочил из аптеки». Выражение досады, тихого отчаяния на его лице какое-то время маячило перед глазами Вероники, словно повиснув в воздухе. «Мы не торгуем пуговицами», — сухо сказала продавщица, уставившись на пальто девушки. Мисс Бёрч сообразила, что лишилась пары пуговиц, пока совершала захватывающее турне на животе по заледенелым камням. «Да, стоило вызвать полицию. Приключения хороши, пока за вами идет «Ангел в белом». А если он в чёрном и грязном? Впрочем, попытка установить контакт с продавщицей тоже провалилась. Та уже равнодушно отчалила в другой конец прилавка к посетителю в очках. Отвернувшись к окну, Вероника обнаружила две новости. Пошёл снег, который она так любила, и куда-то исчез её головорез».